«Что за багровая тьма?» «Почему конец с эльфом?» — строго спросил орка Хорнбори, вновь поднимая руку с кольцом. «Идет то, что спало в глубинах!» — прохрипел орк. «Приходит их час, и мы идем за ними, хотя мы уж почти на треть люди!» «Брось, Хорнбори!» — поднялся Торин. «Ты же видишь, у него нет слов!» Он чует это, чует своим черным нюхом, что достался его предкам от властелина великой тьмы, а объяснить все равно не сможет. Дори прав. Нужно идти вниз. Разве не ясно теперь, что не только мы, и гномы, но весь Запад в страшной опасности? Нельзя терять времени. Идем вниз. Только вот еще что... Низко нагнувшись к пленнику, он зарычал прямо ему в лицо. «Кто такой хозяин? Где он? Здесь на поверхности? Он орк или человек? Что говорят о нем, если скажешь правду?» Он помолчал мгновение. «Мы отпустим тебя, клянусь бородой Дьюрина. Хорн, Бори, помоги! Откуда ты знаешь, что он есть? Что ты еще о нем знаешь? Я не видел его» отчаянно замотал головой пленный знаю что он на земле и ни динги приходили к нам от него прошлым годом и знаю что он есть этого не объяснить вам он тот кто соберет все что было рассеяно и багровая тьма тоже двинется больше не знаю ничего клянусь с белой рукой ладно выдохнул порин как хонбари он не врет Последовал быстрый ответ. «Он действительно не знает». «Тогда развяжите его, и пусть уходит!» Хмуро бросил Торин, жестом останавливая вскочившего с негодующим криком Дори, вслед за которым возмутились еще с полдюжины гномов. «Нельзя нарушать наше слово!» «Пусть уходит! Пусть даже наведет на наш след своих! Придется поработать топорами!» — С такими, как этот поработаешь, пожалуй, — буркнул Бран, — сильные мечами-то махать. Не то что эти северные. Орк скрылся в темноте, и быстрый топот его сапожищ вскоре утих. Глава пятая. Горн Дьюрина. «Кто такие нединги Торин?» — спросил друга фолку когда они со всеми возможными предосторожностями покинули тайную галерею и стали пробираться к ведущей вниз лестнице. нединги это те самые карлики, одного из которых мы с тобой словили в Бекленде», — мрачно ответил Торин. «Выходит, не врал нам тогда треклятый. Орки, белые руки впрямь служат кому-то. И, может быть, это его воля стоит за смутными наверху, Только вот кто он? Думаю, одна великая и светлая королева смогла бы дать нам ответ. Но где она? Что она делает там у себя за Великим морем? Гном вздохнул и покачал головой, словно отвечая себе на какие-то невеселые мысли. Цепочка гномов шагала темными переходами, выбирая самые узкие и незаметные. Дважды мимо них проходили, гремя оружием, и озаряя седые своды факелами крупные отряды орков, таких же, как и пойманы ими. Однако Глоин и Двалин вели себя столь искусно, что враг оба раза ничего не заподозрил. Гномы отсиделись в темных боковых ответвлениях, за глубокими выступами стен, специально казалось устроенных для того, чтобы укрываться от превосходящего число неприятеля. Много прекрасных, поражающих своим убранством, залов увидел хоббит во время их длинного пути к потайной лестнице. Одни вздымали свои потолки в недоступную свету факела в темноту, и лишь по гулкому эху шагов приходилось догадываться о высоте этих залов. Иные были разделены длинными рядами, покрытых причудливой резьбой колонн, а в глубоких нишах стояли изваяния людей, гномов и животных, исполненные с необычайным искусством. Факелы озаряли огромные мозаики, выложенные золотом, серебром и драгоценными самоцветами, причудливые железные светильники, выкованные в виде переплетения исполинских витых канатов. Увы, во многих местах хоббит замечал следы орков. Многие украшения были изломаны, резные каменные фигуры разбиты, Из мозаик на стенах грубые бесчувственные руки выковырили яркий смацвет.